Глава двадцать седьмая. Событие двадцать второе. Таксист подвозит взрослого, состоявшегося дядьку. Тот расплачивается ровно по счётчику. Таксист. — Я вчера вашего сына подвозил, так он мне сто долларов на чай оставил. Ну так у него папа миллионер, а я сирота. — Петя, мы прилетать завтра! Марсель позвонил в час ночи. — И тебе сладких снов. — Месье Биг, вы знаете разницу во времени между Парижем и Алматы? — пари «Этот его спор? ха ха ржет Это точно спор. Так сколько разница?» всё уже проснулся. Хоть поболтать». «Мало-мало?» «Нет, много-много, твою мать!» «О, моя мама умирать!» «Прости, не знала Соболезную? Когда похороны?» «Семь лет назад!» «Тьфу на тебя!» «Сколько разница?» «Пять часов. У нас сейчас час ночи». «Хорошо». «И чего хорошего? Чего там бубнишь?» «Считать. Тогда надо вылетать в полночь. Уже через четыре часа я побегать. Жди!» Забибикало. Вот и поговорили. Ну, две хорошие новости сообщил, не рассказывая о них. Первая. «Боинг-737 Марсель ему купил». Вторая. «Киренского в целости и сохранности с грузом на сотни миллионов рублей вернёт». История с Александром Фёдоровичем началась месяца полтора назад. Сразу после того, как надели аппарат Элизарова, и он полетел в Москву. Туда же из Ленинграда прилетел и предупреждённый Киренский. А ещё туда прибыл Марк Янович Макаревич с грузом чуть не в полтора-ста килограмм. «Нет, тогда, получается, началась ещё за месяц до этого». Позвонил Макаревич и сообщил, что здание музея изобразительных искусств в Красно-Туринске достроено. Нужны экспонаты. Экспонаты? Когда дал денег на строительство музея, то всякие картины были. Сейчас все висят в его тереме в Алмате. Снимать стало жалко. Попробовал одну, но получилось пятно на стене. Не в смысле обои выгорели, просто пустое пространство образовалось. Вот тогда и решили, пора все награбленное рассортировать. Картины из драконьего клада пусть вешают. Золотые безделушки разные, которые хоть каким-то боком являются художественной ценностью, выставляют. А вот всякие царские червонцы, золотой песок и современные золотые украшения везут в Москву. Будем реализовывать, а на вырученные деньги закупим на аукционах в Европе чего художественного. Так и оказался Марк Янович в Москве с грузом золота. 147 килограмм 300 грамм. Понятно, что в современных ювелирных изделиях золото едва половина, а в золотом песке — около 60%. Но все равно смотрелось офигительно. А дальше вступали в игру Биг и киренский Марсель осуществлял перевозку и реализацию, а лидер Патриотического фронта «Русский идут» должен был, используя старые и новые связи, прикупить на франке вырученные за презренный металл, настоящие сокровища. Операция прошла как по маслу. Марсель через зелёный коридор, как посол Франции, вывез три сумки золота. Не потому что объёмное, а потому что тяжёлое. Там просто сдал по весу на собственный афинажный завод. Купили они с Петром небольшой, да с приличным ювелирным цехом. Добавили в штат товарища Манфреда Сваровски. И очень, знаете, удачно получилось. Сыновья фрица Сваровски, то есть внуки основателя Даниэля Сваровски, Манфред и Даниэль II, решили идти к цели разными путями. Большой проблемой стал наметившийся к концу 1960-х годов выход стразов из мода в Европе и США. Тогда-то и решили произвести диверсификацию производственных направлений деятельности. Даниэль II переключился на обработку натуральных алмазов и драгоценных камней. А Манфред стал производить украшения для люстр и линзы для очков. И вот не заладилось первоначалу у австрийца. Братья начали ругаться. Тут Бик и подсуетился. Выкупил долю старшего и забрал вместе со всем цехом к себе в Париж. Люстр армянские дизайнеры к тому времени уже больше сотни различных напридумывали, отобрали пару десятков, и товарищ Манфред начал их выпуск. Сейчас уже новое здание строят, никакой кустарщины, пора завоевывать мировой рынок. Так вот, превратили золото в граненные золотые статуэтки. Рисунки нарисовал пётр вспомнив изделия Сваровские, виденные в 21 веке. Выставили на продажу и попали в струю. Всё расхватали. Получилось почти 10 миллионов рублей. Осваивать деньги киренский полетел с радостью. Это первые пару месяцев ходил по Питеру, ностальгировал, сидел на лавочке в Александровском саду, катался с экскурсиями в Петергоф и Ораниенбаум, ныне Ломоносов. Несколько раз катался в Гатчину. Но с ногами проблемы. За экскурсии, что несётся как угорелая, не успевал и охладел к этому делу. А вот посидеть на лавочке в том же Александровском саду или в Алексеевском у дворца великого князя Алексея Александровича, что на улице Писарева, вспомнить юность безбашенную, даже подремать, пригревшись на солнышке. И еще любил время от времени, с перебравшейся из Англии внучкой, наведаться в Багратионовский сквер и выиграть пару партий в шахматы у пенсионеров и пионеров. Так, чтоб скучал совсем, это нет». Но после кипучей деятельности по организации десанта на Туманный Альбион хотелось бы и продолжения. Мобилизовали Старого Сивку крутые горки. Когда позвонил Пётр и предложил съездить в Париж, Вену и прочие люксембурге и выкупить у кого возможные русские художественные произведения для организации музея, Александр Фёдорович согласился, не раздумывая. Ключевое слово — Фаберже. «Давайте, Пётр Миронович, так и назовём наш затею — «Операция Фаберже». Только вы уверены ли, что мы замахнулись на реальную цель? А чёрт его знает. Сумел же на рубеже столетия гражданин Вексельберг их выкупить. Приобрёл он тогда девять императорских, самых лучших и дорогих пасхальных яиц Фаберже и ещё около 190 предметов — брошей, табакерок и чернильных приборов. Пётр в то время работал на богословском алюминиевом заводе, который входил в империю Виктора Феликсовича. Когда товарищ прикупил в Америке коллекции работ Петра Карла гусовича Фаберже, их привезли в Екатеринбург, а заводчан, желающих прикоснуться к прекрасному, бесплатно возили в Свердловск на автобусах. Посмотрел. Умел работать Петер Карл. Но больше даже яиц Керенский вдохновился следующим заданием. Возвращение из США колоколов Свято-Даниловского монастыря. И заодно, чтобы уж два раза не мотаться, возвращение архива русского философа Ивана Ильина. Загорелись глаза у человека. Удалось ведь Виксельбургу, а у Керенского и связи, и денег не меньше. Ну и времена другие. Ещё последние мастодонты той эпохи живы. Вот так всё началось полтора месяца назад. Время от времени лидер фронта «Русские идут» звонил и отчитывался о потраченных миллионах. С колоколами пока не задалось. А вот с коллекции Фаберже получилось. А потом вдруг как плотину прорвало. В дело вступили Романовы, и всякие князья-графия потащили Керенскому, кто за деньги, кто за символические деньги, а кто и бесплатно культурные ценности. Без помощи Виксельберга Александр Федорович основал фонд наследия Туда миллионы и повалили. Вот теперь возвращается с целым самолетом произведений искусства. А чего там с колоколами? Где старший Билетников? Набор из 18 колоколов Свято-Даниловского монастыря, который закрыли в 1930 году, сохранился чудом. Его выкупил американский промышленник Чарльз Ричард Кейн, бывший в это время в СССР. Уплатил 17 тысяч долларов и перевез в США. Набор колоколов установили на башне одного из общежитий университетского городка в Гарварде. Петр историю помнил. Там лет двадцать пытались вернуть, а потом как-то договорился Вексельберг и отлил Гарварду точные копии, а реликвии забрал. Нам-то кто мешает? Только хренью заниматься не будем. Пусть сами пиндосы и отольют себе копии за наши деньги. Лить колокола — это непростое дело, и, скорее всего, сейчас в СССР за такое никто и не возьмется. Нужно подсказать Александру Федоровичу, пусть звонит Билетникову, и тот размещает заказ». Для начала торговли нужно иметь сам предмет торговли. Интерлюдия, 22. Разговаривают две женщины. «Вот у тебя муж, моряк дальнего плавания. Ты его видишь неделю в году. Как ты терпишь? Неделю-то?» Морская примета. Если чайка летит жопой вперед, значит ветер очень сильный. Контрадмирал Жан Лакруа, сын известного флотоводца Второй мировой, вице-адмирала Эмиля Лакруа, вышел на мостик и посмотрел на юг. За ним в лёгкой утренней дымке топал флот Пятой Республики. Всё лучшее, что Франция смогла собрать для отправки в Индокитай. Флагманом шёл авианосец «Ароманш». На нём и держал свой флаг «Адмирал». Вторым, чуть правее, важно шествовал бывший авианосец «Фош», в прошлом году переделанный в носитель вертолётов для французских морпехов. За ним в кильваторной струе виднелся ракетный крейсер «Кольбер», а вот левее и почти параллельно «Фошу» шел второй вертолетный крейсер «Жанна Дарк». Из боевых кораблей имелись еще три эсминца проекта «Сюфрен». Один убежал чуть вперед, а два были далеко позади, в самом арьергарде. За Жанной пыхтело госпитальное судно. Это был теплоход «Гель Голланд», который раньше был немецким приморским кораблем-курортом. Недавно американцы переделали его в больничный корабль для войны во Вьетнаме. Но из-за каких-то проблем с оплатой он в итоге был перекуплен для флота Пятой Республики. Ещё чуть позади телепалось сдерживая эскадренный ход, пара заправщиков. Где находились три дизельные подводные лодки, приданные флоту, ведали только их капитаны. Где-то поблизости. Ну, и в середине ордера шли два попутчика. Первый — Трамп Элизабет, гружённый парой тысяч ведер с саженцами кофейных деревьев. А второй — Совсем уж необычный кораблик, навязанный им в попутчики премьер-министром республики Сингапур Ли Куан Ю, это был захваченный в ходе Второй мировой войны японский минный заградитель типа Акиносима. Назывался он Кейди Сингапура. Кораблик был не маленький метров 120 длиной и более 15 шириной. Даже свой гидросамолет имел. Единственным минусом было то, что ветерану насчитывалось почти 30 лет и он страшно устарел хоть и мог еще делать узлов семнадцать ну быстрее не надо сами французы из за разномастности своих кораблей тащились в лучшем случае на пятнадцатьнадцати целью французского флота была такая взять под свою руку как бы ничейные парсельские острова для этого идти под главные калибры американских линкоров было не обязательно однако имелось и второе задание сопроводить до севера вьетнамского порта Халонг торговую коробку «Элизабет» с этими трехлятыми саженцами. На входе в такинский залив контр-адмирал Жан Лакруа решил сделать остановку и разведать дальнейший путь. Оставалось пройти около 200 миль, и визуально американцев не наблюдалось. Один эсминец он отправил севернее, пройти вдоль китайского острова Хайнань, в ходе боев, за которой США потеряли целую кучу самолетов и морских пехотинцев, а второй — Сюфрен должен был обследовать проход вдоль вьетнамского побережья. Вернулись через пять часов. Оба с одинаковыми новостями. Американцы есть и там, и там. У Хайнаня стоит авианосец с кучей мелочи. А пятьюдесяти милями дальше, вдоль побережья Вьетнама, прохлаждаются два линкора и тоже несколько корабликов поменьше. Блокаду осуществляют. Французский флот был сильнее американских эскадр по отдельности. «Очень не хотелось адмирала Лукруа вступать в конфронтацию с недавними союзниками по блоку НАТО. Но был прямой приказ. Сопроводить идущий под советским торговым флагом Трамп, Элизабет, до порта Холонг. Приказ, мать его, есть приказ». «Ладно, один авианосец — менее страшная сила, чем два линкора», — решил Лукруа и указал проложить курс севернее, милях в тридцатья от острова Хайнань. «Уже вечерело». Может, в темноте и не рыпнутся США на превосходящие силы французов. Ошибся. Не те времена. И спутники есть, и локаторы, и самолёты. Заметили, и несколько эсминцев двинулись на перерез. Американцы начали резво, но когда увидели весь ордер, тут же сбросили ход чуть не до нуля, а потом довольно долго шли параллельно. Адмирал уже думал, что пронесло, но тут бывшие союзники вышли на связь и приказали остановиться и назвать цель визита. «Передаем, не ваше дело, и не сбавляйте ход!» Обратился он одновременно и к радисту, и к капитану Ароманша. Там начали кричать. «Еще ведь сдуру пальнут в него! Тогда придется их топить, а это самый настоящий казус Белли». Нет, не решились. За последние несколько недель США столько раз в этом районе отгребали по самое неболуся, что перспектива вступить в войну ещё из Франции, имея гораздо меньше сил, их не вдохновила. И опять контр-адмирал Жан-Люк подумал, что пронесло. Но тут по курсу стали всплывать две подводные лодки, а потом слева, на юго-западе, появились линкоры, а справа стал нарастать тушей огромный авианосец. Теперь силы стали равны. Да какое там равны? Где старик Романш и где это почти 100.000-ное елда на атомном ходу? «Поль!» — он обратился к капитану авианосца. «Подними парочку звеньев, пусть летят, посмотрят на это сверху и доложат, что творится вокруг, пока не стемнело». Теперь оставалось ждать. Сообщения от пилотов и от оператора за локатором поступили одновременно. «Сзади больше десятка кораблей! Есть здоровые!» «Вижу кустом зюйд, мастренные надводные цены!» «Мать! В клещи берут!» «Что там, Поль? Сколько до этих зюйда?» «Пора разворачиваться», — совсем было решил адмирал, но тут приближающиеся корабли подали по радио условный сигнал. «Операция «Палка»! Повторяю, «Операция «Палка»!» «Русские? Я до последнего не верил, что они придут», — мыкнул адмирал и дал команду радисту. «Передай американцам! Ваш курс ведет к опасности! Ваш курс ведет к опасности! You are steering a course! Повторяю!» американцы тоже взлетели самолеты, рванули на юг, но уже через пять минут вернулись. В эфире затрещало, а потом произошло то, что потом Жан Лукруа будет с гордостью рассказывать внукам. Полосатые сдулись. Они стали расходиться, уступая дорогу более сильному. «Мир меняется, Поль. Янки, получившие по зубам, уже не те янки, берегут оставшиеся зубы. Передай всем, делай как я, и полный вперед!» нам еще больше сотни миль тащиться». Событие двадцать третье. Приходит мужик в магазин стройматериалов. Продавец ему. «Судя по вашей физиономии, вы пришли за кирпичом». Ответ на вопрос, будет ли объект сдан в срок, был написан прямо на заборе стройки. «Помяни черта, он и позвонит». Долго ворочался после звонка Бика. «Нет, не тревога, просто мысли в голове копошились. Да еще цикады устроили такой гомон, что неволе позавидуешь северянам. Закроешь форточку, духота. Включишь кондиционер, он рычит, похлеще цикад. Надо какую-нибудь систему рекуперации воздуха заказать. Почему кондиционер должен обязательно быть в комнате? Пусть где под домом, и помощнее, чтобы на все комнаты хватало. Смогли же это сделать в сталинских высотках? Задремало». «В воскресенье всё же, никуда бежать не надо». И тут звонок. Поднялся, а то весь дом перебудет. Когда там придумают, наконец, сотовый с вибрацией? Лучшие умы ведь собрали в Алмате, они такое понагородили, с диском для набора номера. Пётр, как увидел, чуть в осадок не выпал. Дизайнеры хреновы. Нарисовал им, что должно получиться. Пусть маяют. «Пётр не разбудил?» «Макаревич из Краснотуринска». Чего уж, да и вставать пора. Что-то случилось? Ну как, обрадовать вас хочу. Последний комплект кресел для стадиона в Еврейскую республику отгрузили. И от цилиндровных брёвен для трибун состав отправили. Всё, закончили мы со стадионами. Пётр Миронович, вы в следующий раз, если завод какой забыли построить, или там космодром, ну хоть на день, на два, раньше предупреждайте. Это был сумасшедший какой-то месяц. О, твоя правда, Марк Янович. «Никому ничего поручать нельзя. Сам не сделаешь, все дело загубишь. Спасибо, выручил». «Нет, тут вы спасибо мне отделаетесь. Народ ропщат. Без выходных два месяца и по десять часов смены. Деньгами я их, конечно, не обидел, но тут денег маловато оказалось. Другие стиму нужны, а то в следующий раз людей на такой аврал не поднять». «Итры, издалека начинает. Еврей, наверное». — Говори, маркьянович Янович, всё, что в моих силах. — Народ тут прослышал про круизный теплоход, что захаринские дворинки выкупили. — Вот ведь собаки. Просил же Зарипова не хвастать. И вам. — И нам. — На сколько мест? — А сколько у Зарипова? — Сто. — Тогда сто двадцать. Мы-то и побогаче в разы, и народу в крыльях родины побольше обитает. — Всё, мальчики принялись мериться этими самыми... «Теплоходами». «Ага». «Хорошо, сейчас осень уже, не успеть, но к весне будет вам теплоход». Повесил трубку и вспомнил, как опростоволосился с этими еврейскими товарищами. После поездки в Израиль сообщил генералам, что у них будет международный турнир осенью. Поставил перед фактом, что нужно строить 4 стадиона. Ну, сказал и сказал. А тут летом вспомнил и решил узнать, а как». И узнал, что цемент заказали, доски пилят, гравий мелят». «Гравий? А стадион это не футбольный разве?» «Так комплексы решили, чтобы с беговой дорожкой». «Молодцы. Где будут?» «В Биробиджане, в городе Облучье и в двух больших селах Амурзет и Николаевка». «Замечательно. Людей-то будет где разместить?» «Встроим домики». «А вот это как-то неуверенно вышло у генерала». «Аарон Давидович, а можете доложить по степени готовности стадионов и жилья для спортсменов?» И Кац поплыл. «Цемент вовремя не везут. Стекла нет. Вывод — не успеют. Мать вашу, родину нашу!» «А чего в набат-то не бьете?» «Ну, надеемся, все поступит. А там всем миром, народной стройкой». а знаете анекдот про реалистический вариант и инопланетян?» и Пипец подкрался незаметно. Лауреат и тить ее Нобелевской премии. Будущий сорвал этот самый международный турнир, который призван укрепить мир между народами. Порычал, порал. Потом понял, что зря, начал думать. В Красно-Туринске ведь сделали северную трибуну из-за цилиндровных бревен. А раз северную сделали, то и остальные можно. Позвонил Макаревичу, напряг с бревнами и креслами пластиковыми. За глупость и доверчивость всегда нужно расплачиваться. Вот тут придется расплачиваться круизным лайнером. Ну, в принципе, для родного-то города и не жалко.